Глава седьмая. Отречение. На следующее утро, когда Симона убирала голубую гостиную, туда вдруг вошла мадам. Она опустилась в кресло с высокой спинкой. Сидела там неподвижная, грузная, вдавив голову в плечи так, что огромный двойной подбородок выпятился сильнее обычного. Молча смотрела она, как Симона бесшумно и проворно убирает комнату. Наконец она заговорила, как всегда, тихим, твердым голосом. «Сначала она долгое время не одобряла старания месье Планшара», — сказала она, — «спасти Симону от немцев». Сама мадам не стала бы этого делать. Она заставила бы Симону пожинать плоды своего бунтарства. Однако месье Планшар твердо решил спасти Симону, невзирая на связанные с этим жертвы и опасности. И так как он глава семьи, то мадам в конце концов перестала этому противиться». Нелегко, разумеется, старой женщине участвовать в отвратительной комедии, сочиненной для того, чтобы одурачить Бошей хитрыми и опасными выдумками. Но дело идет о семье, о единстве семьи. И поэтому она, мадам, покоряется. Симона смахивала пыль и слушала. Мадам не стеснялась. Мадам без обиняков заявила, что готова была выдать Смону Бошем. Симона вспомнила, как однажды увидела страшную ненависть, вспыхнувшую в глазах мадам. «Месье Планшар», — продолжала мадам, — «ради Симоны поступил со своим самолюбием, чего никогда не сделал бы в интересах фирмы или ради самого себя. Во Франшевиле он обивал пороги у префекта, кланялся бошем». «Сын мой, состарился на десять лет», — заключила мадам. «Но он добился своего. Он спас тебя». Симона, ползая на коленях, терла тряпкой пол. «Сегодня после обеда к нам заедет мэтр Леватур, чтобы официально оформить твое заявление», — сообщила мадам. «Надень свое черное шелковое. Сегодня знаменательный день для тебя». Ничего особенного не было в том, что для оформления документа пригласили мэтра Леватура. Однако у Симоны, когда она услышала это имя, мороз пробежал по коже. Всю ночь она колебалась, согласиться или не согласиться. С точки зрения чистого благоразумия, дядя Проспер прав. Теперь после перемирия остались лишь вредные последствия ее поступка. В свете теперешних событий уничтожение автомобильного парка было бессмыслицей. Но в глубине души у Симона жила уверенность, что все эти доводы благоразумия — ложные истины. Она поступила правильно. Еще и сегодня, вопреки всему, — Это правильный поступок, и если она подпишет заявление, она отречется от своего деяния. Внутри нее все кричало. «Нет, нет, я не подпишу никогда!» Вслух она сказала и сама испугалась своего голоса. «Да, мадам». Обедали втроем. Дядя Проспер ел мало, но был чрезвычайно разговорчив. Темы, которая сама собой в сихах непрестанно занимала, Он тщательно избегал. Только в голубой гостиной, когда Симона наливала ему кофе, он сказал, «Выше голову, Симона! Сегодня вечером все кончится. Сегодня вечером ты сбросишь это бремя с плеч, и все будет забыто, словно ничего и не было». «Но это все же было!» — сказала мадам. «Но это все же было!» С гордостью и горечью подумала Симона. Потом, помыв посуду, Она поднялась в свою комнатушку и стала приводить себя в порядок. Ее движения были спокойны, медлительны, машинальны. Она умылась, причесалась и надела черное шелковое платье, из которого уже немного выросло. Получасом позже все собрались в кабинете дяди Проспера. Мэтр Леватур сидел у письменного стола, вертящимся кресле, спиной к столу. А перед ним полукругом уселись все трое планшаров. «Мадам!» «Дядя Проспер, Симона». Это был большой письменный стол. На нем стоял стильный письменный прибор, которым дядя Проспер очень гордился. Прекрасная художественная резьба на деревянной стенке прибора была сделана с картиной из странноприимного дома в Таннере «Положение в огроб». На столе лежал большой, пожелтевший, слоновой кости нож для разрезания бумаги. А сейчас там лежал еще портфель метро-леватура. Мэтр Леватур удобно расположился в вертящемся кресле. Он сидел, закинув ногу на ногу, чуть-чуть вертя кресло. Это был небольшого роста, кругленький господин, весь жирный, гладкий, вылощенный Светло-серый костюм туго облегал его фигуру. Говорил мэтр Леватур быстро и учтиво. Его черные хитрые глазки юрко перебегали с одного на другого. Маленькие белые пухлые руки мягко жестикулировали, и крупный светлый камень, надетого на указательный палец перстня, сверкал. «Можно перейти к делу?» — спросил мэтр Леватур. Он придвинул к себе кожаный коричневый портфель и вынул из него бумагу. Пробежал ее сначала глазами, затем стал громко читать. «В присутствии мадам Катрины Планшар и месье проспера Планшара, проживающих на вилле Монрепо, город Сен-Мартен, квартал Святой Троицы» Мадемуазель Симона Планшар, проживающая там же, сделала мне следующее заявление: Добровольно и без принуждения признаю, что 17 июня 1940 года я подожгла строение транспортной фирмы Проспер Планшар и компания. Я сделала это по злобе на мадам, упрекавшей меня в том, что я плохо выполняю возложенные на меня по дому обязанности. Выговор я сочла крайне несправедливым и обидным. Я не нашла другого способа отомстить за обиду и рассчитывала, что так я сильнее всего огорчу мадам Планшар и нанесу ей материальный ущерб. Прочитала и подписала. Мэтр Леватур читал быстро, без запинки. Симона видела его круглый рот, его мелкие зубы, из-за которых вылетали эти чудовищные слова, легко, гладко, в стройной последовательности. Симона видела маленький плоский нос с широкими ноздрями, видела на жирном белом лице маленький прыщик у правого угла корта, видела указательный палец с перстнем и всю холеную руку, державшую белый лист бумаги. Человек этот внушал ей такое отвращение, что только сделав над собой усилие, она могла следить за смыслом того, что он читал. Вместе с тем все ее чувства, точно так же, как вчера во время разговора с дядей Проспером, были крайне обострены. Она ясно и четко видела за спиной читающего нотариуса письменный стол и все, что на нем находилось. Она так отчетливо видела резьбу на стенке письменного прибора, что могла бы с закрытыми глазами описать каждую деталь. Она чувствовала запах кожи, исходивший от большого коричневого портфеля нотариуса, с такой силой, что она уже никогда его этот запах не забудет. Мэтр Леватур кончил. Наступило короткое молчание. Потом Симона спросила, и после ясного, быстрого, учтивого голоса нотариуса, ее голос прозвучал еще глубже и спокойнее, чем всегда. «Вы верите этому, мэтр Леватур? Вы верите тому, что вы здесь прочитали?» Мэтр Леватур ничего не ответил. Черные хитрые глаза смотрели на Симону без всякого выражения, даже без удивления. Вместо него заговорила мадам. «Ты видишь?» сказала она дяде Просперу. Она не желает нашей помощи. Она хочет, чтобы немцы сами расследовали дело. Мэтр Леватур, словно он не слышал ни Симона, ни мадам, указывая пальцем с перстнем на место, где нужно было подписаться, вежливо сказал. «Вот тут, мадемуазель, прошу вас. Вот тут распишитесь, если нет возражений». Симона смотрела на палец с перстнем и на белое место на бумаге, на которое указывал палец. Она целиком ушла в себя. В ушах у нее еще звучали слова метра Леватура. В ушах у нее звучало то, что вчера говорил дядя Проспер. Она знала, все хотят, чтобы она подписала свое имя. Сию минуту. И это, несомненно, устроило бы многих. А может быть и ее. Что-то в ней настойчиво требовало уступить. Взять в руки перо, которое ей протягивали. написать свое имя на указанном месте, хотя бы для того, чтобы избавиться, наконец, от безграничного дергания и терзаний, чтобы все кончилось, и она успокоилась. Но нечто более глубокое сопротивлялось в ней изо всей силы. И вдруг ей почудилось, что всё это однажды уже было, и указывающий палец, и белое место на бумаге, и протянутая ей автоматическая ручка — и желание подписать, и желание не подписывать. С трудом вернулась она к действительности. Стряхнула с себя чары, отвела глаза от сверкающего перстня. Чуть заметно повела головой, как бы желая что-то сбросить с себя. Оглядела комнату, точно просыпаясь. Увидела дядю Проспера, который сидел на своем стуле, слегка опустив голову, весь какой-то обмякший. Глаза ее остановились на нем. Они все больше и больше наливались жизнью. Все пристальнее остановился их взгляд. И тихо, но очень настойчиво и умоляюще она сказала. «Дядя Проспер, подписать мне?» Теперь уж он непременно посмотрит на нее. Он в самом деле поднял голову, он устремил на нее большие серо-голубые глаза. Он посмотрел на нее, но он посмотрел угрюмо, до странности безжизненно. Он посмотрел как-то сквозь неё, не видя ее. Еще настойчивее она повторила. «Подписать мне дядя Проспер». Она произнесла только четыре слова, но мысленно она говорила ему много-много сильных слов, заклиная памятью отца дать ей честный ответ. И она знала, он слышит ее. Мэтр Леватур безучастно все с тем же вежливым выражением лица, Смотрел куда-то в пространство. Возможно, что за гладким лобом его скрывалось удивление. К чему сейчас еще разводить такую конетель? И отчего на вилле Монрепо не договорились обо всем, прежде чем пригласить его? Мадам же чуть-чуть повернула к сыну свою большую голову с тщательно причесанными, выцветшими волосами и взглянула на него искоса краешком глаз. В глазах этих было желание подбодрить, сострадание, легкое презрение. Дядя Проспер высоко поднял плечи, лицо его дрогнуло, он отвернулся и что-то фыркнул. Это могло обозначать нетерпеливое требование оставить его в покое или растерянность. Могло обозначать все, что каждому хотелось услышать. Таков был его ответ. Симона подписала.